Ричард Маттисон Дуэль В 11.32 утра Мэн обогнал грузовик. Мэн направлялся на запад в Сан-Франциско. В этот четверг погода была не по-апрельски жаркой. Пришлось снять пиджак и галстук, расстегнуть воротник рубашки и закатать рукава. Левая рука и часть бедра были освещены солнцем, тепло от которого припекало через темные брюки. Впереди простиралось пустынное двухполосное шоссе, и в течение следующих минут двадцати не встретилось ни одной машины. Затем там, впереди, где дорога поворачивала в ложбину между двумя зелеными холмами, Мэн увидел идущий попутный грузовик. Стал слышен надрывный рев его двигателя, и появилась скачущая по обочине двойная тень. Грузовик шел с прицепом. Мэн не обратил на него особого внимания. Когда дистанция между машинами сократилась, он хотел выехать на встречную полосу, Но, увидев впереди закрытый поворот, решил подождать, пока грузовик не перевалит подъем. На спуске, где дорога слегка поворачивала влево, убедившись, что встречная полоса свободна, Мэн нажал на педаль акселератора и пошел на обгон, а когда радиатор грузовика отразился в зеркале заднего вида, перестроился на свою полосу. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись гряды покатых зеленых холмов. Автомобиль понемногу разгонялся на спуске, шины тихо шелестели по асфальту, и мэн начал негромко насвистывать. В конце спуска машина миновала кирпичный мост, с правой стороны виднелось русло пересохшего ручья, усыпанное камешками. Дальше за мостом, на этой же стороне дороги, находилась стоянка грузовиков. «Неужели там можно жить?» Удивился Мэн и, заметив чуть дальше кладбище для собак, невольно улыбнулся. «Наверное, ребята-дальнобойщики хотят быть поближе к могилкам своих любимых кошечек и собачек». Теперь шоссе впереди стало прямое, как стрела. Солнце пригревало, и в голове у Мэна неспешно крутились разные мысли. «Интересно, что сейчас делает Рут? Дети, конечно, ушли в школу и вернутся только через несколько часов». А она, наверное, как всегда, по четвергам отправилась в магазин. Перед глазами Мэна встала Рут, идущая по супермаркету и складывающая в тележку всякую всячину. Вместо этой деловой поездки он с большим удовольствием отправился вместе с женой «за покупками». До Сан-Франциско еще несколько часов езды, а потом три дня гостиничной жизни и ресторанной кормежки. Надежды на заключение сделок, заканчивающиеся, как правило, разочарованиями. Вздохнув, мэн включил радио, покрутил ручку настройки, стройке, нашел мягкую ненавязчивую музыку и, почти не глядя на стелющиеся под колеса шоссе, стал мурлыкать в такт. Он испуганно вздрогнул, когда слева с ревом, да так, что машина даже закачалась, пронесся давешний грузовик. Перед самым его носом грузовик резко перестроился вправо, и Мэн раздраженно притормозил, чтобы увеличить дистанцию. «Что это с ним?» — промелькнула тревожная мысль. Это был огромный трехосный бензовоз с трехосной же цистерны на прицепе. С виду грузовик казался явно не новым и требовал подкраски. Емкости на бензовозе и прицепе имели довольно дешево выглядевший серебристый цвет. Мэн решил, что водитель, наверное, красил машину сам, его взгляд скользнул от надписи «Огне опасно», выведенной красными буквами на заднем торце цистерны, к красным светоотражающим полосам, небрежно нарисованным несколько ниже, а потом к широким резиновым брызговикам, развивавшимся под брюхом прицепа взад и вперед. Похоже было, что водитель занимается частными перевозками, но, судя по машине, не сильно в этом преуспел». Мэн обратил внимание на номерной знак бензовоза. Машина была из Калифорнии. Взглянув на спидометр, Мэн отметил, что его автомобиль шел ровно 55 миль в час, как и положено на загородной трассе. Грузовик обогнал его очень быстро, во всяком случае на скорости не менее 70. Мэн решил про себя, что это несколько странно и что водителям грузовиков вообще-то надо быть поосторожнее. Недовольно поморщившись от запаха выхлопных газов, он посмотрел на трубу, торчавшую с левой стороны кабины грузовика. Из нее тянулся густой шлейф черного дыма, медленно растекавшегося по сторонам. «Боже!» — возмутился Мэн. «Сколько разговоров о загрязнении атмосферы, а такие агрегаты все равно ездят по дорогам!» Чувствовалось, что от запаха дыма его скоро начнет тошнить. «Нет, тащиться сзади невозможно, надо или немного отстать, или снова обогнать этот бензовоз». Но ехать медленнее Мэн не мог, потому что утром несколько задержался, и теперь, чтобы успеть на дневную встречу, приходилось спешить. «Нет, нужно обгонять». Слегка нажав на педаль газа и выглянув из-за грузовика, Мэн увидел, что встречная полоса на всем протяжении пуста. Было похоже, что сегодня на этом шоссе вообще нет движения. Сильнее дав газ и перестроившись влево, Мэн обогнал бензовоз и мельком взглянул на машину сбоку. Кабина оказалась высоко, поэтому Мэн заметил только левую руку водителя, державшую руль, большую, волосатую и загорелую. Как только бензовоз появился в зеркале заднего вида, Мэн сразу же занял свою полосу на шоссе. Раздавшийся сзади долгий гудок заставил вновь удивленно взглянуть в зеркало. «Интересно, что это? Приветствие или проклятие?» — подумал Мэн, время от времени поглядывая через зеркало назад. Передние крылья машины были покрашены в тускло-красный цвет. Краска на них потрескалась и облупилась. «Здесь тоже поработал дилетант». Мэн видел только нижнюю часть грузовика, так как все остальное было скрыто верхним обрезом заднего стекла. Теперь справа от дороги расстилалась глинистая равнина, местами поросшая редкой травой. Мэн заметил одинокий домик у вершины далекого холма. Антенна спутникового телевидения на его крыше стояла под углом около нуля градусов. «Здорово должна принимать!» — почему-то промелькнуло в голове. Мэн снова перевел взгляд вперед, потом ненадолго скосил его в сторону, чтобы прочитать надпись. «Ночные ползуны, отдыхайте здесь», изображенную большими неровными буквами на куске фанеры. «Ночной ползун — это кто?» — удивился Мэн. «Хорошее название для монстра из дешевого голливудского боевика». Неожиданный надрывный рев дизеля-бензовоза заставил Мэна взглянуть в зеркало заднего вида — Потом его испуганный взгляд перескочил к боковому зеркалу. «Боже, этот парень опять пошел на обгон!» Мэн с яростью посмотрел на проплывавшую слева громадину, стараясь заглянуть в кабину, но та была слишком высоко. «Черт возьми, что с ним?» — возмутился Мэн. «Что у нас тут? Гонки? Чья машина сможет дольше продержаться впереди?» Мэн решил прибавить скорость, чтобы не дать себе обогнать, потом передумал. Когда грузовик и прицеп начали смещаться вправо, пришлось сбросить газ, но бензовоз подрезал его очень резко, и Мэн, застанав от злости, притормозил. «Господи Иисусе!» — мысленно возопил он. «Что случилось с этим парнем?» Вновь почувствовав запах выхлопных газов, Мэн застанал громче и раздраженно поднял стекло левой двери. «Черт возьми, неужели всю дорогу до Сан-Франциско придется дышать этой гадостью? И остановиться никак нельзя. Встреча с Форбсом назначена на четверть четвертого, и тут уж ничего не изменишь». Мэн посмотрел вперед. «Хорошо еще, что движения на шоссе практически нет». Мэн нажал на педаль акселератора и приблизился к бензовозу. Затем, увидев, что за небольшим левым поворотом дорога пустая, резко прибавил газ и перестроился влево. Грузовик тоже пошел влево, блокируя дорогу. Несколько секунд Мэн в полной отрешенности смотрел на происходящее, но потом, испуганно вскрикнув, нажал на тормоз и вернулся на свою полосу. Машина перед ним, как ни в чем не бывало, тоже перестроилась вправо. Мэн не мог заставить себя поверить в реальность того, что произошло. Это должно быть простое совпадение. Конечно же, водитель грузовика вовсе не хотел перекрыть ему дорогу, выждав... Несколько минут Мэн включил левую мигалку, чтобы его намерения были полностью поняты, и, нажав на педаль газа, снова начал смещаться влево. Бензовоз незамедлительно повторил маневр. «Святой Боже!» — воскликнул Мэн, потрясенный происходящим. «Это казалось невероятным. За 26 лет водительского стажа Мэн никогда такого не видел». Он вернулся на свою полосу и удрученно покачал головой. Грузовик опять занял место перед ним. Пришлось сбросить газ, чтобы отстать от черного вонючего облака. «Ну и что теперь? Дернул же меня черт поехать не по нормальной автостраде, а по этому проклятому шоссе, на котором нигде не будет больше двух полос». Мэн снова направил машину влево, однако, к его удивлению, бензовоз не стал преграждать дорогу. Вместо этого его водитель высунул в окно левую руку и махнул ею, показывая, что пропускает вперед. Мэн начал прибавлять скорость, но вдруг, бросив педаль газа, судорожно нажал на тормоз и рванул руль вправо, прячась обратно за грузовик. Этот маневр был выполнен так резко, что машину занесло, и Мэн вцепился в руль, пытаясь ее выправить. В тот же миг мимо него по встречной полосе промелькнул голубой «Универсал». Мэн успел разглядеть испуганное лицо и вытаращенные глаза водителя. С управлением все-таки удалось справиться. Мэн судорожно глотал воздух, его сердце бешено стучало. «Мой бог!» — представилась ему ужасная картина. «Сукин сын хотел, чтобы мы влепились лоб в лоб!» Это было невероятно. Да, конечно, следовало убедиться, что дорога впереди свободна, сам виноват, но махать рукой, пропуская его... Мэн чувствовал испуг и отвращение. «Ох, парень! Ох, парень! Ох, парень!» Без конца шептали губы. Прямо как в книжке. Этот мерзавец хотел убить не только его, но и ни в чем не повинного человека во встречной машине. На шоссе посреди Калифорнии. Утром в четверг. Почему? Мэн попытался успокоиться и осмыслить происходящее. Возможно, это из-за жары? Может, у водителя грузовика болит голова или расстроен желудок, а может быть и то, и другое. Может быть, у него вчера вышла размолвка с женой, может, она выгнала его из дома. Причин могло быть тысяча. Мэн попытался улыбнуться, однако, протянув руку, выключил радио, поскольку бодрая музыка стала его раздражать. Несколько минут Мэн продолжал ехать за бензовозом. На его лице застыло выражение ненависти. Когда снова начало тошнить от запаха выхлопных газов, он неожиданно нажал правой рукой на гудок. Увидев, что дорога впереди свободна, Мэн, не снимая руки с сигнала, до упора выжил педаль газа и вырулил на встречную полосу. Грузовик немедленно повторил маневр его машины. Мэн не уходил вправо, а рукой изо всех сил давил на сигнал «С дороги, сукин сын!» — колокотала в нем ярость. Зубы инстинктивно сжались так сильно, что заныли скулы, от страха засосало под ложечкой. «Черт!» — Мэн быстро вернулся на свою полосу. «Вот сволочь!» — шипел он с ненавистью, глядя на то, как бензовоз медленно перестраивается обратно. «Что такое с тобой стряслось? Я несколько раз обогнал твою несчастную колымагу, и ты взбесился? Ты, видно, псих?» «Да», — заключил Мэн, «это ненормальный». Другого объяснения не находилось. «Интересно, что подумала бы об этом Рутой, как она повела бы себя в такой ситуации. Наверное, начала бы сигналить и сигналить, не переставая, надеясь привлечь внимание полицейского». Мэн скептически огляделся. «С какого дьявола в этой глуши вдруг появится полицейский?» Эта мысль вызвала лишь усмешку. Ха, слава богу, если у них тут есть хотя бы шериф на лошади». Вдруг ему представилось, что можно попробовать обмануть водителя и обогнать его справа. Мэн направил машину к обочине и взглянул вперед. «Бесполезно. Места для обгона не хватит. Грузовик просто снесет легковушку с дороги, если захочет». «А он захочет», — решил Мэн и содрогнулся. Неожиданно для самого себя Мэн вдруг обратил внимание, как замусоренные обочины — Чего только там не было. Пустые банки, фантики от конфет, пожелтевшие от времени рваные куски газет, стаканчики из-под мороженого, разбитая пополам табличка «Продается». «Сохраняйте красоту Америки!» — здесь такой призыв мог породить только горькую ухмылку. Справа промелькнул камень, на котором краской было выведено. Бил Джаспер.